но увидев светлый лик приговоренного он уже другим почтительным тоном спросил кто этот человек царский сын ты должно быть сильно на если в опасном преступнике видишь царского сына а нас называешь ворами и мошенниками собака пусть он несет крест на зарея послышалось из толпы да да пусть несет это подходящее наказание для глупого креннейина